Глава четвертая. Цена вопроса. Есть две причины, почему я не даю деньги бездомным. Первая – им нужны деньги на алкоголь. Вторая – мне нужны деньги на алкоголь. «За дверью меня привычно встретила скал черепа морского дракона. Ух, и жуткая тварь! И даже несмотря на то, что уже много раз видел этого гиганта, но каждый раз получаю свою дозу адреналина, мастер, создавший эту пугающую красоту, был большой знаток своего дела». Массивная дверь отрезала звуки улицы, и на меня обрушился гол голосов охотников, которые предпочли в этот ранний вечер не гоняться за очередной тварью, а скоротать время за кружкой пенного. Во избежание ненужных встреч, нижнюю часть лица я прикрыл дырявым шарфом и не стал разглядывать окружающих, а наоборот, вжал голову в плечи, прикрылся мешками, что тащил на плечах и быстро прошел к лестнице. Еще поднимаясь на второй этаж по звуку голосов, я понял, что Курт Вереско занят переговорами с очередным заказчиком, поэтому я молча зашел в соседнюю нишу и задернул тяжелую бархатную занавеску. За стеной шел весьма оживленный торг, и я невольно слушал разговор управляющего гильдии и торговца заказчика. Придурок где-то по дешевке приобрел крупную партию драгоценной яшмы. Вот только товар оказался с душком. Когда-то яшма была частью облицовки жертвенного алтаря какого-то темного башка. Алтарь давно разрушен, бажок скоропостижно помер, и его имя забыто. Но души жертв кровавых ритуалов и поныне прикованы к проклятым камням. И самое забавное в этой истории – то, что торговец знал о дефекте товара, но решил рискнуть, за что сейчас расплачивается. Так как близких знакомых среди верховных жрецов у него не оказалось, он пошел в гильдию магов Заара. Там ему не отказали в помощи, но выставили такой ценник за свои услуги, что логично, всякие духи слегка не их профиль, что он сразу побежал к искателям. Но и тут его ждало разочарование. Мэтр Велеска был готов принять заказ, но цену снизил всего на двадцать процентов. «Нефиг всякую фигню покупать», – злорадно улыбнулся я, слушая причитания торговца. «Сам виноват, ведь знал, что с товаром дело нечисто. Вот теперь пусть раскошеливается». «Кстати, шансы у него есть, и весьма неплохие. Если бы я знал, с какой стороны подойти к проблеме, то за такие деньги и сам бы взялся за эту работу». В конце концов торговец согласился с названной управляющим ценой и недовольно бурча покинул гильдию. Явился, улыбнулся мэтр Вереско, отодвигая занавеску и проходя внутрь облюбованной мной комнатки. Довольной сделкой запустил руку в густую черную бороду с редкими нитями седины. Сегодня управляющий сменил свой парадный наряд на поношенный камзол с перламутровыми пуговицами, но на поясе по-прежнему висела широкая длинная сабля в богато украшенных золотых ножнах, что очень гармонировало по цвету с золотым гильдейским амулетом на толстой цепи. Вереско внимательно окинул меня взглядом черных глаз урожденного кифлинга, и я впервые с нашего знакомства смог понять, к какой стихии относится его талант. Макклассик классик с сильным уклоном в магию пространства. Точнее сказать сложно, но в магическом спектре в глубине его зрачков отчетливо поблескивали фиолетовые искры. Скорее всего, один из его родителей был родом с демонического Ксофана. — Так точно, мэтр, рад вас видеть, — с поклоном ответил я. — Что-то ты задержался, где пропадал и кто в мешке? — задал целую серию вопросов вереска, присаживаясь в кресло. — Это длинная история, — вздохнул я, развязывая горловину мешка. — Вечер добрый, уважаемый, пусть боги будут вам в помощь, — вежливо поприветствовал управляющего Альбинос. «О! «Па!» — довольно улыбнулся мэтр Вереско. «Смотрю, везде я успел. И где же ты его поймал?» «Ну, тут такое дело. Скорее, не поймал, а нашел. Я вкратце и без утайки поведал, как спас альбиноса в канализации, как прятал в гавани и как мы уходили из города, а затем скрытно вернулись». Вереско слушал внимательно, во время рассказа задавал уточняющие вопросы, недовольно хмурился, а в конце все же не выдержал, встал с кресла и прошелся по комнате. «Ты дурак, но дурак удачливый. Я понимаю, что ты новичок в нашем мире, но это каким же надо быть балбесом, чтобы оставлять за собой трупы? Как ты думаешь, кто умеет допрашивать мертвых?» На секунду сердце мое ёкнуло, но я быстро взял себя в руки. Вот почему я такой дурак и постоянно совершаю глупые ошибки? Понятно, что человек, рожденный в нулевом мире, где магия не более чем сказка, будет мало в ней разбираться. Но ведь нетрудно было всего лишь немного подумать головой. «Правильно, шаманы!» – прочитал на моем лице ответ вереска твоему счастью, ошибки твои не критичны. Обитатели канализации сами побеспокоились об утилизации тел, а без тела призвать духа намного сложнее. Насчет на тоже не беспокойся», — видя мою тревогу, добавил управляющий. «Этот четырехпалый явно похитрее тебя будет. Он найдет способ, как избавиться от тел, но впредь постарайся быть аккуратнее». Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. — Ладно, проехали. Рассказывай, что еще начудил. Мы двигались по намеченному маршруту, выполняли задания. — Как там поживает дедушка Сав? Вы его знаете, — слегка удивился я. — Знакомы. Вереско тепло улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. — Дела в него идут неплохо, но вот сам он... Как бы это сказать, вызывает опасения. Как можно более тактично высказал я свое отношение к вампиру. «Но жуть он умеет нагонять», — хмыкнул Вириску и добавил. «Хотя с возрастом его заскоки становятся все опаснее. Проехали, давай дальше». А дальше мы добрались до Полевого, поселения на северо-западе от Заара. И вот там начались конкретные неприятности. Если коротко, то мне пришлось полностью уничтожить деревню. Все ее жители оказались одержимыми. «Целая деревня?» — недовольно прервал меня вереско. «Да, но это вопрос решенный. Я продемонстрировал управляющему индульгенцию, выданную мне покойной баронессой». Управляющий внимательно изучил бумагу и кивнул, признавая факт. «Но это еще полбеды. Основные проблемы начались, когда мне пришлось заключить дополнительный контракт с родом Торос. Я своевременно достал и предоставил вниманию мэтра следующий документ». Как оказалось, мы с Ику невольно вляпались в разборки между двумя ветвями этого рода. Нападающие под предводительством брата-баронессы Дора задействовали немалые силы, наемники, одержимые и несколько демонов из спирали Шоут, известных как Спогра. Мы проигрывали, начался пожар. Вы же знаете, что силы у меня много. Вереско сам принимал у меня вступительный экзамен в гильдию искателей и, конечно, был в курсе». В общем, мне ее хватило, чтобы раздуть такое пламя, что поместье сгорело дотла, и все погибли. Но они бы и так не дожили до рассвета. Вереско надолго задумался, а нам с Ико не оставалось ничего, кроме как молча наблюдать за ним. Конечно, это была ложь. Точнее, полуправда, ведь источником огня был я сам, но эту мелкую деталь можно было и упустить». Мэтр резко встал с места и зашагал по комнате, не переставая при этом костерить меня в полголоса. «Рассказывай, как все происходило, подробно», — потребовал управляющий гильдии. Пришлось углубиться в детали, и в основном я рассказал чистую правду, лишь немного исказив последний поединок. В отредактированной версии во время штурма в поместье вспыхнул пожар, и я просто воспользовался этим. Вереско внимательно слушал, уточняя некоторые моменты, но я тщательно готовился к этому разговору, отвечал четко и по существу, так что поймать меня ему не удалось, и тем не менее он остался очень недоволен и снова выругался. «В поместье все тела сгорели», — в конце концов спросил он. «В поместье – да, но у стены оставалось не меньше полусотни тел», – признался я, снова виня себя за глупость. «Конечно, многого те трупы не расскажут, но мое участие в инциденте подтвердить смогут. А так как из выживших остались только мы с Ико, то и вопросов к нам будет много. Надо было сообразить и кремировать тела. Потерял бы полдня, зато не оставил бы следов». «Собирай вещи. Тебе лучше покинуть, Зар, как можно быстрее», — ошарашил меня заявлением Мэтр Вереска. «Покинуть?» Я очень надеялся, что вся эта ситуация разрешится сама собой, ведь фактически в произошедшем моя вина ничтожна, хотя был готов и к тому, что начнется расследование, даже суд, но вот предложение сбежать застало меня врасплох. «Ты вообще понимаешь, во что вляпался и какими последствиями тебе это грозит?» Ответить мне было нечего. Я определенно чувствовал некоторую вину, но в общем и целом это была лишь самооборона. «Ты прервал две линии крови», — резко бросил вереско. «Если кто-нибудь из дворян узнает об этом, то твоя голова не будет стоить даже ломаной монеты». «Но ведь я защищался!» — попробовал возразить я. «Никто не станет разбираться в деталях. Тебя просто повесят на площади шутов!» — уверенно произнес вереско. «И, признаться, у меня мурашки побежали. Я как-то не рассматривал проблему с этой стороны. Разумеется, из школьных уроков истории я помнил, что всяких там баронов, графов и маркизов очень редко убивали в бою». Обычно их брали в плен и потом отпускали за выкуп. То есть ценность жизни любого дворянина была намного выше, чем жизнь обычного человека. Вот никогда не думал, что придется убедиться в этом архаизме на личном опыте. Но к вашей удаче мир огромен. Уже спокойнее продолжил Вереско. И я бы рекомендовал вам двоим отправиться в империю. Конечно, у нас с ней вас солетет, но вряд ли кто-то будет заморачиваться и искать тебя там. На всякий случай лучше уехать подальше, например, в западную провинцию Февит, у самых гор Микона. Вильску продолжил давать наставления, рекомендуя добраться на корабле до порта Куиз, там купить место в почтовой карете до столицы империи Брилгит Изир, а дальше с караваном доехать до самых гор. Он говорил, что в пути можно будет поработать охранником и окупить этим все транспортные расходы, а в самом Ферите для честного охотника всегда найдется работа. Мэтр рассказывал, я слушал, автоматически отмечая важные детали, но происходящее отказывалось укладываться в голове. Совсем не хочется бежать из Заара на другой конец света от своих планов от любимой девушки накануне помолвки. Возможно, Сиара согласится уехать со мной, хотя ее отец Авис точно будет против. Даже тот факт, что Ику составит мне компанию, ведь ему вредно для здоровья оставаться в Зааре, не особо утешал. Уговорить Вергена точно не получится, а у меня были такие планы на этого садиста. «Да и не хочу я покидать Заар. Уже прижился, и как бы плохо здесь временами не было, но он стал мне второй родиной». «Мэтр», — прервал я наставление управляющего, — «а это обязательно? Мне бы не хотелось уезжать». Вереско взглянул на меня удивленно, но потом хмыкнул и сказал, пожалуй, самые важные слова за всю беседу. «Варианты есть всегда. Вопрос в том, чем ты готов заплатить, чтобы остаться?» «Заплатить? Ха-ха, смешно. На моем лице сама собой скользнула ехидная усмешка. Но видя одобрения в глазах мэтра Вереска, я тут же ее спрятал». Уже больше года я ищу способ покинуть этот мир, а сейчас мне нужно платить, чтобы остаться. Но как бы комично ни выглядела ситуация, до этого момента я плыл по течению, а сейчас мне придется принять решение и нести за него ответственность. Вереску не торопил, а я попробовал снова примерить на себя шкуру беженца. «Здесь у меня друзья, любимая, планы, а там, кому я нужен». Конечно, со временем и там появятся знакомые, но очень не хотелось менять только-только начавшую налаживаться жизнь на переезд в Медвежий угол. «Я готов заплатить столько, сколько потребуется», — уверенно сказал я, выкладывая на стол увесистый кошелек с монетами. Вереску на мой широкий жест только хмыкнул. «Деньги — это хорошо, но они не всегда решают проблему, эту точно не решат». «Возможно, подкупить нескольких баронов было бы отличным решением, но у тебя на это никаких денег не хватит. В данном случае придется поступить по-другому. Я так понимаю, все бумаги у тебя с собой?» Я утвердительно кивнул. «Вот за что я не переживал, так это за бумаги. Над этим я работал очень скрупулезно. Даже не знаю, откуда у меня взялся этот талант. Быть может, если бы не неожиданное попаданство в Суэр Киев, из меня получился бы хороший чиновник? Да нет, бред». Вереско бегло изучил документы, кивая в такт своим мыслям. Затем сказал нам подождать и покинул кабинет. Вернулся он через пару минут с толстой книгой под мышкой и двумя увесистыми кошельками. Итак, допустим, ты прибыл сегодня, сдал задание и получил заслуженную награду. А вот теперь придется три листа переписывать. Вереску достал нож, аккуратно распустил книгу и вынул три листа. Затем быстро создал заклинание, что-то вроде ослабленной версии огненного лезвия, и пламя мгновенно охватило дорогую бумагу. Почти двадцать минут он вносил правки и только после этого сшил книгу заново. «А вот почему с тобой столько проблем?» – спросил он, закончив. «Извините», – вздохнул я. Вереско лишь махнул рукой и снова обмакнул перо в чернильницу, но застыл, не решаясь сделать следующую запись. «Отныне быть тебе Герихом Фаром!» — с изрядной долей злорадства произнес управляющий. Ну что ж, могло быть хуже. В русском языке ближайшим аналогом данного мне прозвища будет что-то типа «буревестник», а в буквальном переводе значит «приносящий беду», «горе». Очень похоже на неудачник, только с другим смыслом. Беда приходит не ко мне, а вместе со мной. Одновременно грозно и вместе с этим все же обидно, как будто тебя назвали обезьяной с гранатой, но прозвище не выбирают, его получают. Теперь, буревестник, запомни, ты никогда не был в поместье Торас, не встречался с покойной баронессой и Кирой и вообще ничего знать не знаешь об этом роде. — наставительно сказал Увериско. — Естественно, никаких контрактов в том районе ты не выполнял, и, как следствие, о деньгах и стали, то есть новом ранге, можешь забыть. Я понятливо кивнул. Обидно, так ведь старался. Но альтернативой является срочное бегство из герцогства. Ничего не попишешь. Я сам сказал, что готов заплатить цену. — А может, бумаги тоже того? — Я кивком указал на полученные от покойной баронессы письма. «Нет, рановато. Они нам еще послужат». Коварно ухмыльнулся вереску, убирая письма во внутренний карман Камзола и доставая оттуда же два гильдейских амулета, бронзовый и железный. «Давайте сюда руки». Быстрым движением он проколол нам с альбиносом пальцы, и капли крови упали на металл. Затем Верискот торжественно надел мне на шею новый амулет, и я благодарно кивнул. «Я очень надеялся на сталь, но ладно, железо тоже неплохо. Доступ к заклинаниям второго круга я получил, а значит, до следующего ранга доберусь быстрее». Помня правила гильдии, я молча положил на стол пять серебряных монет за экзамен Альбиноса. Пару минут ожидания, потом Вереско заявил, что все в порядке, а сам Альбинос на время выпал из реальности, изучая открывшуюся ему таблицу. «Неужели у меня такое же глупое выражение лица, когда я копаюсь во внутренностях своего амулета?» «Очнись, потом разберешься» одернул Альбиноса Вереско и ткнул в его сторону пером. «Допустим, ты пришел к нам пару месяцев назад, третьего числа месяца Отр, и вступил в гильдию под именем Ико по прозвищу...» Вереско с вопросом взглянул на меня, предлагая согласно гильдейской традиции придумать прозвище для товарища. «Это твой крестник, вот ты и называй», хохотнул управляющий. Я ненадолго задумался, но ничего толкового в голову не пришло. С фантазией у меня вроде все в порядке, но вот придумывать клички я не любил с детства. Когда на восемь лет отец подарил мне щенка, я назвал его ураганом, потому что он был черным с белой молнией на лбу. Отличный был пес, пока его не задавил машиной пьяный сосед». «Отец, конечно, соседу морду набил, но собаку уже было не вернуть. В общем, не люблю я придумывать клички, и хотя теперь знаю, что магия в этом без специальных ритуалов крупицы, а все равно что-то на душе скребет». Я отрицательно мотнул головой, отказываясь от такой чести. «Ну, тогда и беглец заключил вереску, вопросительно глядя на гоблина. «Как скажите, мэтр?» С благодарностью отозвался Альбинос, отвешивая глубокий поклон управляющему. Вереско быстро сделал записи на нужной странице и захлопнул книгу. «Контракт на твою голову я отменяю, но мой тебе совет, уезжал бы ты отсюда. Не знаю, что у тебя за история с капитанами, но тот двухголовый был очень зол на тебя», — обратился Вереско к Ико. «Спасибо, мэтр», — покорно произнес Ико. «Я буду помнить ваши слова». «Помнить он будет», — передразнил Вереску. «Их не помнить, их слушать надо». «Ладно, демоны с вами, обойдемся без формальностей». «Герех, правила ему сам потом объяснишь». «Это твое», — он указал на два толстых кошелька. «А теперь собирайтесь. Время поджимает. Нам еще нужно успеть заскочить в одно место. Жалко некогда вас приодеть. Да и сам я сегодня не рассчитывал выходить в общество». «Вид у нас двоих был и в самом деле не очень. Хабарованс, разве что новые амулеты придают солидности». Я забрал один кошелек, а второй подвинул к управляющему, но, вопреки моим ожиданиям, Вереско отрицательно качнул головой и отодвинул его обратно. «Это твое, честно заработал», — спокойно сказал он. «Некрасиво получилось. Все же маловато я знаю о местном этикете, но ведь это не взятка, а всего лишь благодарность». Я чувствовал, что должен сделать подарок. Я быстро залез в рюкзак, раздумывая, чтобы такое подарить, и на глаза мне попалась брошь покойной баронессы. Эту вещь можно считать боевым трофеем, и пусть стоит она весьма дорого, но оказанная мне помощь имеет большую ценность. В этот раз управляющий снова хмыкнул, но подарок принял. Втроем мы покинули здание гильдии, и Вереско повел нас по улицам Заара. Сказать по правде, я слегка нервничал, но прохожие расступались, образуя коридор перед нашим отрядом. Даже пузатые торговцы и патрулирующие улицы-стражники почтительно склоняли головы при виде управляющего гильдии. Вот что значит социальный статус». Всю дорогу меня подмывало спросить у Вереска, куда же мы идем, но я сдерживал свое любопытство. Мы свернули с площади на соседнюю улицу, пересекли две параллельных и свернули в неприметный переулок. Здесь стоял всего один дом, но какой? За высокой каменной стеной в глубине небольшого сада виднелось трехэтажное строение. На массивных воротах из черного дерева красовался герб из зеленой бронзы, три двухголовых змеи, свитых в клубок. Мне кажется, я уже где-то его видел. Несмотря на вечернее время, место было оживленное. Рядом с воротами находилась небольшая дверь, через которую входили и выходили посетители. А вот ты пришли. Значит так, рот на замке и помалкивай. Ты...» Он указал на Альбиноса. Никаких фокусов. Хозяин этого дома заткнет десяток таких самоучек за пояс. «Мак разума?» — спросил я. «Самый главный мак разума в этой стране», — уточнил Вереско. «Маркиз Емис Братрас». От слов виреской я сбился с шага. Даже в трущобах Заара каждая вшивая дворняга знает, кто такие Толгак Зануда, глава городской стражи, Нигар Петля, старший следователь Заара, и Маркис Емис по прозвищу Бешеный. Некоторые добавляли «пес», но только шепотом и в компании своих. Глава отдела дознания канцелярии его высочества кордита Заара, она же тайная канцелярия». Если имена двух первых в основном использовались в качестве ругательств, то ими состарались лишний раз даже не вспоминать. За преступления многие из разбойничьи братьев города примеряли пеньковый галстук на площади шутов, но тех, кого забирали люди маркиза, больше никто и никогда не видел. В общем, слава о нем шла крайне нехорошая, и теперь стало понятно, почему. От сильнейшего мага-разума герцогства сложно было что-то утаить. «А зачем нам туда?» — спросил я, замедляясь. «Мне есть что скрывать. В моем шкафу достанет скелетов на несколько смертных приговоров». «Тебе нужен покровитель, который сможет прикрыть тебя от ненужного внимания. Как человек он...» Вереску задумался и покрутил пальцем в воздухе, подбирая нужное слово. «Сложный. Но если мы сможем его заинтересовать, то о твоем существовании все забудут». «А может, есть другие варианты?» «Связываться с высоким начальством мне категорически не хотелось. Я уже на свою беду один раз влез в разборки дворян. Как говорится, подальше от начальства, поближе к кухне». «Другие варианты есть, но они менее перспективные», — пояснил Мэттор. «Тебя давно не было в городе, да и навряд ли ты разбираешься в тонкостях политики, но, если кратко, то ситуация выглядит следующим образом». Виреско на пару секунд замолчал, формулируя мысль, и продолжил. «Кроме герцогской семьи в Заре есть и другие влиятельные силы, дворянство, торговцы золотой гильдии, крупные банды и прочее». Желающих перетянуть одеяло на себя более чем достаточно. Так вот, совсем недавно на фоне разгорающейся эпидемии произошла небольшая подпольная война между кинжалами и ночными, в которой Емис потерял много своих людей. И сейчас оно остро нуждается в кадрах. Вот этим мы с вами и воспользуемся. Найти покровителя лучше, чем бешеный пес. Надо очень постараться». «Так весь сыр бур из-за власти?» — прямо спросил я, так как был краем осведомлен о произошедшей войне. Вереску скривился. Видно было, что у него сложилось свое мнение по поводу моей политподготовки, но высказывать он его не стал. «Важно и так сказать. Долго рассказывать. Ты поинтересуйся на досуге, что вообще происходит в городе». Для тебя сейчас главное другое. Если сможешь убедить Емиса, то это будет серьезный шаг вперед. Ты слышал о проверке на лояльность для высоких гильдейских рангов? Я не стал отвечать, лишь кивнул, подтверждая, что мне про это известно. Так вот, для тебя работа на тайную канцелярию может стать такой проверкой. С контрактами ты справляешься отлично». «Конечно, хреново, что так получилось с остальным рангом, но это поправимо. В общем, покажешь себя достойно, получишь двойной бонус. Это понятно?» Мы с Альбиносом кивнули, хотя меня, если честно, терзали сомнения. Я серьезно задумался над услышанным. Шанс разом пройти проверку и вернуть сгоревшие очки рейтинга. Это было интересно. Немного смущало то, что придется идти на службу к такому сложному человеку, как дипломатично высказался Курт. И вообще, работа шпиона меня не прельщала. Конечно, всегда можно было сбежать в империю, но свой выбор я уже сделал. В общем, план управляющего мне не нравился, но у меня и такого не было». Задумавшись, я отстал от вереска на два шага и нагнал его уже у самых ворот. Моя секундная слабость, конечно, не укрылась от мэтра, но он не подал виду. Сразу за дверью нас встретил раб в золоченном ошейнике и дорогой ливреи, невысокий стареющий полуэльф и полтора десятка зубов вооруженных воинов. Похоже, непрошенных гостей в этом доме не очень любили. «Пусть будет добрым ваш вечер, мэтр Курт, чем обязаны столь неожиданному визиту». Вежливо, но с достоинством приветствовал управляющего полуэльф. «И твой, Кемо, хозяин дома?» – спросил Вереско. «Господин дома, но, боюсь, сейчас он немного занят». «Ничего, мы подождем», – настойчиво ответил управляющий. «Этого оказалось достаточно». «Прошу, господа». Улыбнулся раб, вежливо указывая в сторону дома, и первым пошел по мощенной белым камнем дорожке. Следуя за полуэльфом, мы вошли в дом и оказались в богатом холле на первом этаже. Мраморные колонны, дорогая мебель картины из золота. Его тут было особенно много, на мой взгляд, с перебором. Словно хозяин поставил себе цель покрыть все поверхности этим драгоценным металлом. Я уже видел нечто подобное в музеях по телевизору, а вот Ико крутил головой так, что я начал побаиваться, что она отвалится». Наши с альбиносом лохмотья во всей этой роскоши смотрелись откровенно неуместно и убого. Они привлекали взгляды прислуги и других гостей. Но идущий вперед, подобно волнорезу мэтр Вереска, только шире улыбался. Привыкнув к золоту стены, я обратил внимание на стражников. Они отличались от тех, что охраняли дом снаружи, и это отличие заключалось в ошейниках. Серебряные устражи и золотые услуг. За всю дорогу я не встретил ни одного свободного, носящего герб маркизов Бартрантов. Поместье продолжало поражать богатством и изысканностью обстановки, но все это сразу отошло на второй план, стоило нам оказаться в обширном зале приемов. Там за столом из черного дерева с искусной резьбой и инкрустацией сидела живая богиня, мягкий овал обнаженных плеч, легкий загар нежной кожи, который удивительно контрастировал с золотистыми локонами, точенные линии лица и бездонная синева глаз. Я буквально замер на месте. Эффект усиливало то, что это прекрасное создание относилось к расе симаров, в противоположности тифлингов. Кто-то из ее предков был из слуг богов, и у девы было два белоснежных крыла. Девушка была так прекрасна, как не бывает в жизни. На реальность указывал только золотой рабский ошейник на тонкой шее. Сгладни слюной, включи мозги», — хмыкнул вереско. Эти слова вернули меня в реальность. От девушки отчетливо исходила магия. Я сконцентрировался и без особого напряжения прорвал пелену иллюзии. Линии лица чуть смазались, и я увидел ее настоящей. Нет, она по-прежнему была сногсшибательно красива, но уже не казалась сошедшей с небес богиней. Уверен, эта девушка легко могла бы поучаствовать в любом земном конкурсе красоты вплоть до мисс Вселенной, но попытка обмана вызывала внутреннее отторжение, и хуже всего было то, что я ощутил липкие неприятные щупальца чужого разума на своих висках. Не стоит расслабляться в таком месте. Усилием воли я заставил кровь циркулировать быстрее, тем самым разжигая внутренний огонь и болезненно обжигая вторженца. «То-то — Это же, не повышая голоса, довольно произнес Мэтр. «Ты сильно, конечно, хороша, но она всего лишь инструмент в руках мастера». «Интересный ход. Отвлечь внимание и покопаться в чужой голове». Додумать мысль я не успел. Открылась двухстворчатая дверь, и на пороге появился сам хозяин. Бешеный емес». Высокий мужчина лет пятидесяти пяти, с длинными седыми волосами, заплетенными в толстую косу. На его лице была приветливая полуулыбка, но взгляд холодных стальных глаз разрушал общее благодушное впечатление. Расшитый золотом камзол и множество орденов и лент буквально кричали о богатстве обладателя». Орел магической силы окружал главу тайной канцелярии плотным коконом. Как маг он был силен, но не поражал воображениях, далеко не самый великий. — Курт, друг мой! — приятным баритоном поприветствовал глава тайной канцелярии герцогства, управляющего гильдией искателей. — Давно не виделись. Какие дела привели тебя в мой скромный дом? — «Ну, а почему же сразу дела?» — не согласился Вереско. «Прекрати!» — притворно скривился бешеный Емис. «Ты так и не научился толком врать. Чтобы ты обеспокоился моим здоровьем, не может такого быть. Я же знаю, насколько ты меня любишь». Вереску не стал оправдываться, лишь пожал плечами. «Проходите!» «Не стал больше играть в радушного хозяина глава тайной канцелярии». «Ты сина, принеси напитки, нашему другу, как обычно, а молодым людям...» Маркиз, оценивающий, глянул на меня, и я снова почувствовал, как мою голову охватывают тиски чужой воли. Ощущение скользких щупалец, которые пытаются проникнуть в мозг, было настолько неприятным, что меня чуть не вывернуло на дорогой паркет. Пламя заструилось по жилам, снова заставляя чужую волю отступить... Путешествуя с Ику, я уже привык к таким фокусам, но Альбиносу действительно было очень далеко до этого старика, и я откровенно радовался, что этикет на нашей стороне, и хозяин пока улыбчив и не собирается выпотрошить наши головы. Продлись вторжения чуть дольше, я уверен, он бы победил, не помогла бы моя устойчивость к чужой магии. Соко Прохрипел я, пытаясь справиться с подступившей тошнотой. Та же процедура повторилась и с альбиносом. Правда, в этот раз невидимая схватка длилась на десять ударов сердца дольше, но результат был тот же. Телепат прижал уши, его обычное бледное лицо позеленело, но и тоже справился с желудком. «Воды», – просипел альбинос. «Соку и воды», – повторил хозяин, продолжая приветливо улыбаться. Крылатая дева почтительно поклонилась хозяину, демонстрируя глубокое декольте, от чего признаться, я поплыл. И лишь тычок под ребра от управляющего вернул меня в реальность. Хотелось бы надеяться, но вряд ли на этом проверка закончится. Мы прошли в кабинет маркиза. Здесь тоже все было покрыто золотом, и вдоль стен стояло целых восемь рабов-охранников. Но в отличие от прошлых помещений, кабинет имел более обжитой вид. Чувствовалось, что хозяин много времени проводит здесь. Стопки исписанных бумаг на столе, рабочий беспорядок, забытая кружка с каким-то остывшим взваром, еле заметные капли чернил на дорогом ковре, длинная трубка и витающий в воздухе аромат хета, легкого наркотика. Вереско быстро занял одно из кресел, в то время, когда мы с альбиносом неловко мялись, боясь заморать дорогую мебель нашей дорожной одежды. И если холомида старухи которую теперь носил альбинос, лишь выглядела обносками, а по факту обладала множеством полезных качеств, то свою одежду я самолично снял с трупа». «Садитесь». Раздраженно махнул рукой маркиз, удобно устроившись в кресле с высокой спинкой и, повернувшись к вереску, добавил «Рассказывай, с чем пожаловал?» «Знакомьтесь, это Герих Буревестник и Ико Беглец, а это уважаемый господин маркиз Еммис по прозвищу Бешеный. Опора трона и глава отдела дознания канцелярии его светлости герцога Кирона Заара» представил нас друг другу Вереско. «Рад!» — односложно, — произнес Маркиз. Мы же с Альбиносом привстали и глубоко склонили головы. «Так вот», — продолжил управляющий гильдией. «Эти искатели будут очень рады послужить тебе!» «Короне!» — поправил его бешеный. «Короне!» — согласился Вереско. «Как видишь, железный и бронзовый амулет, но пусть тебя это не вводит в заблуждение. Поверь, если бы не мелкие нюансы, уже носили бы серебро», — продолжил Мэттер, как будто не замечая отсутствия всякой реакции у собеседника. Вереско Витиевато и красочно принялся рассказывать о наших с ИКУ-достоинствах, в которые, без сомнения, входили отточенный интеллект, аналитическое мышление и феноменальная удача. С его слов следовало, что если двум таким отличным парням, как мы, дать попарить титановых шариков и запереть в герметичных камерах, то один из них мы обязательно сломаем, а второй потеряем. Но при всех этих фактах, ребята, мы все же талантливые, и если нас немного обработать напильником, то покажем себя в лучшем виде и принесем много пользы герцогству в целом и бешеному Емису в частности. Конечно, слышать такое про себя было немного обидно, но я молчал. Во-первых, тяжело себя мнить супергероем в компании таких сильных и опытных магов. А во-вторых, Вереско был во многом прав, и косяки за нами действительно имелись. Собственно, мы в беседе не участвовали, лишь иногда кивали в нужных местах. Вириску продолжал рассказывать, а маркиз молча слушал. Его холодный взгляд иногда скользил по нам и вызывал очередной приступ тошноты. Но давление было слабым и не таким концентрированным, как в первый раз, и его вполне было можно терпеть, хотя приятнее от этого не становилось. «Интересно, хозяин дома знает об этом своем побочном эффекте?» «Судя по брошенному на меня взгляду, знает». Я чувствовал, что Маркиз больше не делал попытки напрямую залезть в наши головы, но он прекрасно ощущал эмоции, что в паре с богатым жизненным опытом легко заменяло ему прямую телепатию. Короче, маркиз действительно оказался крайне неприятным собеседником, ведь каждый человек мнит себя особенным, не таким, как все, а тут сидишь и чувствуешь себя нечаянно взятым на улице рекламным буклетом, который, не читая, выкидывает в мусорку. Ладно, хватит, прервал маркиз управляющего гильдией. «Почти убедил. Допустим, сейчас я действительно испытываю некоторый дефицит в кадрах, но давай на чистоту. Почему ты пришел именно ко мне?» Вместо ответа Вереско достал из внутреннего кармана камзола бумаги, подписанные покойной баронессой, и передал их в руки маркиза. У того оказалась просто чудовищная скорость чтения. Ему достаточно было просто взглянуть на лист, чтобы его прочесть. Лицо его не изменилось, но взгляд стал источать угрозу, когда он в упор посмотрел на меня. Мне показалось, что мне через глазницу воткнули раскаленную спицу, и я пошатнулся на стуле. — Бешеные, это мои люди! — зло прошипел мэтр Вереско, отбросив маску вежливости. Он подался вперед, в глубине черных глаз загорелись фиолетовые искры, а правая рука легла на рукоять саблия. Маркиз нехотя отвел глаза, и раскаленная игла покинула мою голову. Только боль от внезапного ментального удара эхом продолжала гулять в черепушке. «Чертов телепат!» Все произошло настолько быстро, что я даже не успел подготовиться. Хотелось вскочить и навалять этому старику по самые небалуй, но я прекрасно понимал, что шансы мои весьма призрачные. Стоило маркизу прекратить ковыряться в наших мозгах, как разговор снова вернулся в спокойное русло. скоро расслабленно положил руки на стол, а взгляд Емиса вновь стал пустым. Их все равно сожрут. Со своей привычной полуулыбкой констатировал маркиз. «Ты уже в курсе?» — хмыкнул Вереско. В общих чертах патрульная галера обнаружила сгоревшую усадьбу и кучу трупов. Неохотно признал бешеный. «Мертвых уже допросили?» — поинтересовался Вереско. «Нет, пока только везут тела, но в любом случае они покойники», — упрямо повторил Емес. «Нет, если ты поможешь», – парировал мэтр Вереско. «Я так понимаю, что по твоему ведомству все уже почищено?» «Конечно», – ухмыльнулся управляющий гильдии. «Ты же понимаешь, что выбрал не самое удачное время. Император стар и слаб, и граф Унари обязательно воспользуется поводом раздуть недовольство среди дворян». «Воспользуются», – согласился Вереско. «Но, во-первых, он за морем, оттуда не так хорошо видно, что у нас происходит. А во-вторых, допрашивать мертвых будет твой человек, а потому вероятность, что информация всплывет, крайне мала». «Старый пес!» С ухмылкой прямо в лицо Маркизу нахамил вереску, но тот даже бровью не повел. «Я предлагаю тебе сделку». Сказать по правде я мало что понял, кроме того, что за морем, скорее всего, в империи есть какой-то граф Унари, которому будет очень выгодно, если наше дело приобретет общественный резонанс. Молчание затянулось. Похоже, маркиз обдумывал, стоит ли ему заключать подобный союз. У всего есть своя цена. Наконец произнес бешеный пес и довольно оскалился волком. И эти двое могут быть лишь авансом. Мне нужны еще люди. Диалог продолжился, но уже больше напоминал торг, и товаром в нем были наши с Ико жизни. Не скажу, чтобы маркиз сильно отбрыкивался от наших кандидатур, скорее набивал цену, но спасибо вереску он тоже не сдавался. Покинули поместье маркиза Бертранда мы где-то через полчаса. Вереску насвистывал какую-то легкомысленную мелодию. Ико тоже выглядел довольным, так как теперь за его худыми плечами стояла грозная фигура пожилого маркиза, который умудрился нагнать жуть на весь заар. Лишь один я не мог понять, радоваться мне или плакать. Нас все же приняли в штат тайной канцелярии. И с завтрашнего дня должен был начаться новый этап моей жизни. Вереску не шутил, когда говорил, что придется заплатить цену. И я сам согласился. Радует, что драить туалеты мы не будем. И за службу нам даже полагается зарплата. Вот только служить придется два года. Черт побери, два года. На что я подписался? «Ведь у меня были другие планы. Как же мне хотелось послать подальше и мэтра Вереска за его столь неоценимую помощь, и маркиза Емиса, который преследовал какие-то свои интересы. Но, к сожалению, сейчас я не мог себе это позволить. Ведь даже бежать уже поздно. Поймают. По местным меркам два года службы ничтожный срок, и, можно сказать, мы легко отделались». В армии тут служат минимум 15 лет, а многие и всю жизнь. Но это мое время и мои планы. У меня складывалось впечатление, что без меня меня женили. И самое обидное, что ведь мы с Ику не виноваты. Просто оказались в неудачном месте в неудачное время. Но я уже который раз убеждаюсь, что справедливость отсутствует в любом из миров. Есть лишь мотивы и интересы отдельных групп и значимых личностей. Через три улицы наши дороги разошлись. Мэтр Вереско отправился домой, а мы с Альбиносом за своими вещами. По договоренности с управляющим, сегодняшнюю ночь Ико проведет в здании гильдии, а завтра ему уже выделят казенное жилье. Мне же предстоит дальняя дорога до ремесленного квартала, где проживает семейство Ависа. Надеюсь, бывший пират не выгонит припозднившегося будущего зятя с порога». День подходил к концу, но движение по Серебряной улице не останавливалось. Сейчас мне не хотелось толкаться в толпе, и я решил срезать через центр. Стража поглядывала на мою потрепанную приключениями одежду, но поблескивающий в свете первых фонарей гильдейский амулет работал как пропуск. Патрульные что-то ворчали мне вслед, но никто не решился преградить дорогу. Легкий бриз с моря смыл дневную жару И удушливый запах человеческих тел Снова наполнив воздух свежестью и запахом цветов Где-то в отдалении играла одинокая скрипка Ее печальный мотив острой бритвой прошелся по сердцу Но именно эта мелодия помогла отогнать тоску К черту, как говорят у меня на родине Утро вечера мудренее «Сегодня я больше не хочу думать обо всех своих проблемах. Этот великолепный вечер в райском уголке на берегу теплого моря создан не для того, чтобы грустить». Хандра отступила, уступив место веселью и бесшабашной удали. Мне больше не хотелось домашних посиделок, а в голову пришел сумасбродный план похитить возлюбленную, гулять под ночными звездами и запивать пряное вино горячими поцелуями.